Глава четвертая. Знакомые старые, дела новые. Проводив взглядом любовницу, Рид вздохнул и нехотя направился к выходу из комнаты. Пора все же браться за дело, исполнение которого он и без того непозволительно затянул. Да, можно было оправдываться помрачненным состоянием, в котором он пребывал после общения с сонником, но... Чего уж себе-то врать? Не хотел Ван Лоу встречаться с прошлым. Очень не хотел. Уж слишком плохие воспоминания остались у него о событиях пятилетней давности. Иначе измененное сознание и не подумало бы запихнуть основную задачу в дела низкого приоритета. А уж после того, как Рида вернула разум Рида в нормальное состояние, да после завершения эпопеи с помощью Цатти, никаких других оправданий для оттягивания грядущей встречи с прошлым ван лоу и вовсе не осталось оказавшись в своих апартаментах бывший техфейнтриг мрачно глянул на аккуратно застеленную постель и плюнув на все свои сомнения улегся на нее прямо как был в одежде и ботинках пиджак правда все же снял закрыв глаза он сложил руки на груди и замер дыхание замедлилось От центра груди по телу пополз знакомый холод, распространяясь по телу. Он струился по венам и артериям, добрался до кончиков пальцев и... мощной волной ударил в голову, заставив Рида нервно дернуться от неприятных ощущений. А в следующую секунду на сознание Ван Лоу обрушился поток образов, почти декаду тому назад доставленный сонником. Воспоминания Ван Лиена, случайно захваченные духом в его поиске, Рид пролистал почти без интереса. Отметил по пути пару моментов и почти тут же обратился к памяти найденного сонником через его коллегу, следователя Ван Ротта. «Здесь уже было интереснее. Понятное дело, что вскрыть всю память целиком дух был не в состоянии». Но на то, чтобы выудить сведения, интерес которым проявил в своем заказе заклинатель, его сил вполне хватило. Была бы сама информация в наличии, а она была. Вот только информация эта Рида совсем не порадовала. Ну а кому было бы в радость известие, что его персона объявлена в республиканский розыск? да еще из с подачи имперского посла, которому сам Рид не так давно столь неизящно нахамил. А вот сведений о Минни Лиден в голове Ван Рота оказалось совсем немного. Ну да, он исполнил приказ начальства о встрече и помощи представителю имперской службы охраны и представил по просьбе госпожи Тибери наблюдателей к конторе, отчего-то заинтересовавшей ее структуру и только. Поступил приказ о снятии поста, он и его исполнил. Обычное сотрудничество в рамках государственных соглашений, не более того. Никакой конкретики, никаких объяснений. В истории с послом, кстати, Ван Рот оказался осведомлен куда больше. Впрочем, если принять на веру тот факт, что госпожа Лидон и в самом деле представляла интересы имперских охранителей, То такая скудность сведений вполне понятна. Все эти «рыцари плаща и кинжала» терпеть не могут делиться информацией. Но тот факт, что изгнанная аристократка, чей муж по уши был замазан в провалившемся мятеже против императора, на самом деле является сотрудником организации, чья основная задача — пресекать Крамолу, пугает, да. И вот что с этим всем теперь делать? Девол с ним, с розыском и имперским послом. Все равно Ван Лоу не собирается оставаться в республике. Но как и где он умудрился перейти дорогу таврским охранителям? Точнее, где, понятно. На огненном архипелаге Вестима. Более он нигде и никогда с госпожой Минной Лидон не пересекался. «А вот как она его нашла, и самое главное, зачем?» Вопрос без ответа. «Хоть похищай Нардарейку и допрашивай ее в темном подвале». «Похитить? Охранителя?» «Империи, в которой сам Рид признан злодеем короны?» «Да вол!» «А с другой стороны, одним злодейством больше, одним меньше...» в его обстоятельствах это уже не так и важно верно еще раз прошерстив полученные от сонника сведения рит отпустил за пределье и открыв глаза хмуро уставился взглядом в кессонный потолок над кроватью что ж у него за жизнь такая а только с одной проблемой разделается глядишь в очереди уже десяток с других дожидается топчутся сопят нетерпеливо «Нет, так дело не пойдет». Поднявшись с постели, Рид подошел к шкафу и, достав из него свой потрепанный саквояж, принялся выкладывать его содержимое на стол. Кобуры скрытого ношения с тяжелыми бальсенами, сменные барабаны к ним, коробки с патронами. Проверив оружие и снарядив основные и запасные барабаны расписанными рунами-боеприпасами, Рид взвесил на ладони полупустую коробку из под патронов и, чуть подумав, рассовал ее содержимое по карманам. Сборуя с Больсенами заняла свое место на плечах бывшего Техфи-Интрига, чтобы через миг скрыться под тканью пиджака. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что ничего не забыл, Ванлоу смахнул пустые картонки из под патронов в распахнутый зевса соквояжа. Захлопнув замки, Он вернул сумку в шкаф и направился к выходу из апартаментов. «Рид!» — услышав хлопок двери, Брэнд поднял взгляд на вошедшего в его кабинет хмурого Хуманса. «Не думал, что вы с Иркой так быстро управитесь!» «Ирида!» — хлопнул себя по лбу тот, замерев на полушаге. Но уже через миг очухался и, уверенно дотопав до стола хозяина кабинета, уселся на его край и изъял у удивленного Брена из руки перо. Начеркав несколько строк на подхваченном тут же листе бумаги, Ван Лоу пошарил взглядом по поверхности стола и, не обнаружив искомого, посмотрел на ошеломленного орка. «Конвер дай», — коротко потребовал Ван Лоу. «Ты ничего не перепутал, Рид!» Обманчиво ласково проговорил Брен на автомате протягивая собеседнику извлеченный из ящика стола конверт. «М?» — отозвался Ван Лоу, занятый подписыванием письма. «Я вообще-то тебе не секретарь!» — рыкнул в голос Орк. «Да?» — рассеянно произнес тот, отвлекаясь от своего занятия. «Жаль, из тебя вышел бы замечательный секретарь. Вон как оперативно действуешь!» «Рид, твою!» Брен зарычал, на что его собеседник и ухом не повел. Поставив точку, Ван Лоу выпрямился и, положив перо на подставку, протянул орку подписанный и запечатанный конверт. «Передай, пожалуйста, Ириде, если я не вернусь до утра», — проговорил он, глядя в глаза приятеля. Рык замер в глотке орка. «Ты что задумал, Хуманс?» — тихо проговорил Цатти. «Ничего, что выбивалось бы из первоначальных планов», — пожал тот плечами, освобождая занятый им угол стола. «Рид!» — с ноткой угрозы в голосе протянул Брен. «Здесь рекомендации для твоей сестренки к неплохому специалисту по... шаманским практикам», — начисто игнорируя поведение орка, проговорил Рид. Это на тот случай, если я сам не смогу их свести. И да, Брэн, это важно. У Ириды талант, зарывать который в землю не следует. Так что будь добр, проследи, чтобы она не игнорировала это письмо и последовала моим указаниям. «Я тебя сейчас прибью, Девола, в круглоухий!» Хряпнув по многострадальному столу кулаком, рявкнул Брен. Уймися! С усталостью в голосе отозвался Рид. «Дела у меня, понимаешь? Дела!» «Помощь нужна!» — словно сдувшись, проговорил орк. М -м -м. Грузовик бы не помешал. Чужой!» Чуть помедлив ответил его собеседник. «Совсем чужой!» — уточнил Цатти. «Главное, чтобы с вашей семьей и кланами его не связали!» — пожал плечами Рид. «Сделаем! Когда?» — кивнул Брен. Давай в шесть вечера под синим мостом. Сможешь? Мысленно, просчитав время, предложил Ван Лоу. Будет. Отмахнулся рукой Орк. Рид было уже развернулся, чтобы выйти из кабинета, но Бран его остановил. Здоровяк неожиданно ловко выскользнул из-за стола и, положив ладонь на плечо Ван Лоу, заставил того повернуться к нему лицом. «Не вздумай сдохнуть, в круглоухий!» «Ты же знаешь, я живучий!» Одними губами улыбнулся Рид и, стукнув приятеля кулаком в грудь, вышел из кабинета. Орг проводил взглядом приятеля и, почти неслышно выругавшись, бросил взгляд на лежащий на столе конверт, адресованный его сестре. «К Деволу! Сам ее сведешь с этим специалистом! И только попробуй отвертеться!» Под землей найду! Принято считать, что для решения серьезной задачи требуются ее всесторонние исследования и скрупулезное планирование. И это правильный подход. Вот только не всегда он применим, что подтвердит вам любой маломальский опытный офицер. Зачастую военным приходится действовать в отсутствии полной, а порой и просто достоверной информации. И тогда на первый план выходит тот самый опыт, чутье и умение рисковать. И пусть Стрит никогда не протирал штаны в штабах и не заканчивал военных академий, но опыта и чутья у бывшего техфи-интрига, командовавшего взводом кадавров, и по роду службы, частенько вынужденного принимать боевые решения на свой страх и риск, хватало. И сейчас принятое решение гнало его по проселочной дороге прочь от Амсдама, подальше от населенных мест и тех, кто сможет помешать ему максимально использовать свои возможности и умения для воплощения задуманного. Только ревел на крутых подъемах Барро, да свистел холодный ветер, взрезаемый длинным капотом одушевленной машины. Вернулся в Амсдам Рид точно к сроку. Солнце окрасило небо валые закатные цвета, когда замызганный, заляпанный грязью до самых ветровых стекол барро, замер на стоянке в квартале от въезда на синий мост. Тот самый, под которым Рида уже дожидался неприметный грузовичок, судя по надписям на тантованных бортах, принадлежащий какой-то мелкой транспортной компании, десятки которых кормятся Самцдамского порта. Убедившись с помощью призванных помощников, что вокруг машины не крутятся ненужные свидетели, Рид тяжело вздохнул и, нырнув в темноту под мостом, замер у самого парапета, прикрывающего гранитную набережную от волн залива. Прошло добрых четверть часа, прежде чем вода под его ногами забурлила, и в гранитную стенку парапета, выбивая крошку, вонзилась металлическая клешня. Повинуясь безмолвному приказу хозяина, Кадавры с удивительной для их массивных тел Грацией забрались в кузов грузовика и, приняв транспортное положение, замерли в ожидании следующего приказа. Впрочем, долго ждать им не придется. Рид поправил кепку-восьмиклинку, застегнул заедающую молнию кожаной куртки и, надев перчатки, затянул потуже тент грузовика, пряча содержимое кузова от возможных любопытных взглядов. Наконец, убедившись, что все маскировочные мероприятия выполнены, он уселся за руль тихо урчащего автомобиля. Прислушавшись к вечному спору Марида и Саламандры под капотом, бывший техфентрек приоткрыл клапан, и мерное урчание двигателя тут же сменило тональность, а грузовик медленно выкатился из-под опоры моста и потянулся к выезду на дорогу. Не торопясь. И не суетясь, Рид совершенно спокойно миновал половину Амсдама и без проблем достиг места, где его, как он надеялся, ожидали ответы хотя бы на часть имеющихся вопросов. Почти достиг. «Стой!» Вывернувший из-за стоящего на обочине патрульного авто полицейский поднял вверх руку, и грузовик, и без того еле кативший по улице в плотном потоке, С тихим бормотанием мотора замер прямо перед патрульным. «Офицер!» С характерным для выходцев из Ставра растягиванием гласных протянул водитель, со скрипом опустив ветровое стекло старого грузовика. «Прямо проезд закрыт!» — буркнул тот, поежившись от налетевшего залива холодного и влажного ветра. Исмерив взглядом, потрепанную машину и ее замурзанного водителя скривился. «Объезжай по шестой улице!» «А что случилось-то?» Бросив взгляд на мигающие алыми огнями рогатки, установленные прямо на дороге за перекрестком, спросил тот. «Не твоего ума дело», — ощерился патрульный. «Проезжайте, теря, не задерживай трафик». «Все, все», — замахал руками водитель, и с натугой дернув стопор, отчего из-под днища грузовика раздался душераздирающий скрежет, тронул машину вперед. Медленно и аккуратно, начхав на нетерпение водителей авто, успевших выстроиться длиннющим хвостом за кормой старичка. Грузовик осторожно, словно стекло везет, свернул налево и еле заметно прибавив ходу поплелся вверх по аллее. Патрульный, наблюдая за старым тарантасом, только на зем сплюнул. И так с этим оцеплением полострова в пробках встало. Так еще и всякие придурки из деревень понаехали. Теперь движения тормозят. Нет, прав, бурмистер. Нужно водить отдельные категории прав на вождение грузовых машин. Это ж не тядькин драндулет, его уметь водить надо. А, к деволу. Смахнув лба пот и пробормотав заговор, тут же испаривший даже следы от него, Рид выругался и, облизав губы, направил машину в один из проездов между домов. Загнав грузовик, начерченное под стоянку некоего магазина пустующее по позднему времени место, Ван Лоу заглушил мотор и, откинувшись на спинку потертого сиденья, тяжко вздохнул. Что ж, первую часть плана можно считать завершенной. Бросив взгляд вверх туда, где кружила в небе немалая стая птиц, он на миг замер, но тут же, встряхнувшись, выбрался из кабины грузовика, и уставился на скудно освещенную площадку заднего входа в небольшой семейный отель. Если верить воспоминаниям Ван Рота, именно в нем и поселился объект его интереса. Впрочем, самого Рида сейчас интересовал вовсе не вход в отель, а спуск в подвал, который он так удачно перекрыл своей машиной. Обогнув капот остывающего грузовика, Ван Ло оказался у низкой, но довольно широкой, обитой жестью двери, украшенной огромным навесным замком. «Прямо грозоворов, уважительно цокнув языком, пробормотал Рид, извлекая из кармана верный складничок. Пара секунд, и амбарный замок бессильно разжал зубы. Сняв дужку с колец, бывший техфи аккуратно приоткрыл тяжелую дверь и, глянув черный провал за порогом, тихонько, почти неслышно, свистнул. Спикировавшись с неба, мелкий воробей приземлился на руку человека и, заглянув ему в глаза своими сверкающими алыми сполохами бусинами, спорхнул и, негромко чирикнув, скрылся в темноте спуска в подвал. Рит осторожно перешагнул порог и, прикрыв за собой дверь, оказался в кромешной тьме. «Идти дальше он пока не стал» замер на месте и, закрыв глаза, сосредоточился на своей связи с петляющим по подвальным переходам духом в птице. Нет. Рида не интересовала планировка подвальных помещений. Она была ему известна еще до того, как неприметный грузовичок выехал из-под опор синего моста. Зря, что ли, Ван Лоу уезжал из города и проводил такое количество ритуалов. Сейчас же его интересовали лишь возможные живые препятствия на пути к цели. Вот воробей достиг бельевого трубопровода, проходящего через все этажи отеля, и устремился вверх по широкой трубе. Теперь главное, чтобы какая-нибудь трудолюбивая горничная не обрушила сверху на птичку ворог грязного постельного белья. Пронесло Дух птицы легко поднялся до самого верха трубы и, примостив тело на технической площадке перед решеткой дефлектора, оставил его. Вернувший себе тело, воробей чирикнул, покрутил головой, и, протиснувшись через достаточно широкие для него пластины дефлектора, умчался в ночь. А дух? Дух нырнул в перекрытие. Сейчас ему уже не нужны были ни трубы, ни открытые двери, чтобы достичь цели. «Правда, понять!» что именно транслирует дух по связи, стало сложнее. Все же его собственное восприятие сильно отличается не только от взгляда птицы, но и вообще от восприятия живых существ как таковых. Как бы то ни было, определенная привычка у Рида была, так что интерпретировать то, что видит дух, он мог, пусть и не так точно, как хотелось бы. Но уж на то, чтобы понять, где в здании располагаются живые объекты, его понимания хватало с лихвой. Убедившись, что с момента проведения ритуала прозрения обстановка в отеле не слишком-то изменилась, Рит отпустил духа и решительно хлопнув себя ладонями по коленям, взялся за дверную ручку. Пора приступать к делу. Грузовик заскрипел, когда кадавры покидали его кузов а, избавившись от ноши, облегченно вздохнул пневмоподвеской. Повинующиеся же своему командиру железные бойцы опустились на четыре лапы и один за другим нырнули в черный зев дверного проема, только замелькали в темноте алые огненки визоров. По ходу движения к цели Рит расставлял кадавров на ключевых точках. Один свернулся шаром в углу подвала, контролируя вход и выход из него, Еще один практически бесшумно скрылся в тени под парадной лестницей, проскользнув буквально под носом сонного портье, где и застыл в готовой к прыжку четырехпалой форме, обеспечив наблюдение за основным входом в отель. Еще одного кадавра Рид загнал на пожарную лестницу, жалобно застанавшую под огромным весом боевой железяки. А три оставшихся составили свиту бывшего техфи в сопровождении которой он и поднялся по лестнице для персонала на нужный ему этаж, не встретив по пути ни единой живой души, что, впрочем, не так уж и странно. Отель маленький, персонала здесь всего ничего, а постояльцы предпочитают пользоваться основной лестницей и лифтом, а не служебными переходами. Так рассуждал Рид и был в принципе прав. А вот в коридоре нужного этажа удача ему все же изменила, или скорее решила напомнить о вреде излишней самоуверенности. «Ну что ж ты так не вовремя?» Покачал головой Ван Лоу, заметив пятящуюся задом прочь из какого-то номера горничную. Занятая огромной тележкой, да даже головы повернуть не успела, не то чтобы заметить подскочившего к ней человека. Легкое прикосновение ладони к лбу, и женщина безвольно осела. Впрочем, окончательно завалиться на пол Рит ей не позволил. Подхватив под руки, сомлевшую от контакта с магией запределья горничную, Ван Лоу невольно крякнул, приняв на себя весьма солидный вес пухлой работницы, и, кое-как закинув ее тело поверх вороха грязного постельного белья, наваленного на тележку, закатил получившийся натюрморт обратно в номер. Здесь он аккуратно переместил горничную на пол и, покинув апартаменты, аккуратно запер за собой дверь. Ну вот, путь свободен. Седьмой номер, восьмой, девятый, двенадцатый. Оказавшись перед нужной дверью, Рид замер и внимательно пригляделся к ней через пелену. Не обнаружив на двери или замке искрящихся следов заклятий или тревожных контуров, Он глубоко вздохнул и, оглянувшись на замерзших за его спиной кадавров, решительно схватился за дверную ручку. Холод за скользнул по ладони в замок, и тот, мгновенно заиндевев, тихо хрустнул обломившимся язычком. «Впрочем, ломиться вперед первым рит не стал», — отправил кадавров. И лишь убедившись, что те не пострадали, перешагнул через порог, не забыв аккуратно прикрыть за собой дверь. «Замка нет» но так задвижку с надписью «Не беспокоить» на обратной стороне никто не отменял. «Вас не учили стучаться и спрашивать разрешения, прежде чем войти в чужой дом, Йорданни?» Веселый голос, раздавшийся от двери, очевидно ведущий в спальню, на миг словно вернул Рида на пять с лишним лет назад, совсем другую гостиницу. Впрочем, уже через секунду он пришел в себя, отметив что если голос у Мины Лида остался прежним, то внешний вид. И куда только девалась шустрая сухонькая старушка, заботливая, словно цвергова бабушка. Сейчас вместо нее на пороге стояла пусть и пожилая, но весьма статная дама, весь вид которой, от одежды до мимики, свидетельствовал о лоске и классическом имперском воспитании. «Ну так, нарда же!» «Чему тут удивляться?» «Добрый вечер, госпожа Мина!» — кивнул Рид, и, повинуясь его мысленному приказу, пара кадавров заняла места у оконных проемов, а последний протопал через гостиную и, проскользнув мимо хозяйки апартаментов, скрылся в ее спальне, на что сама Мина Лидон только головой покачала. «Что же с вами стало, ее Ридон? «Если даже в гости к старым друзьям вы приходите с такой армией!» Вздохнула она, проводив взглядом железнобокого бойца и элегантно опустившись в кресло, расстроенно покачала головой. «Будь возможность, к таким друзьям я бы только на бронеходе приезжал!» Фыркнул в ответ Рит и чуть расслабился, получив мысленный отчет исчезнувшего в спальне кадавра. «Но чего нет, того нет. Как говорится, за неимением королевы имеем...» «Не пошлите, Ридан, вам это совершенно не к лицу». Одернула его мина, и веселые нотки из ее голоса пропали, будто их и не было. Ван Лоу развел руками, и его собеседница тяжело вздохнула. «Я понимаю, что поведение некоторых наших общих знакомых оставило у вас неприятное впечатление». Но, смею надеяться, сама я никогда не давала вам повода для ссор. «Госпожа Мина», — Светский улыбнулся в ответ Рит, «у меня нет ни малейшего желания разбираться, кто из вашей теплой компании в чем виноват. Для меня вы всем скопом сборище клятвопреступников преступников и бандитов, кучка бедующих мятежников, если хотите. И уж коль я вынужден общаться с вами, буду делать это на тех условиях, которые гарантируют мою безопасность. Не хочется, знаете ли, вновь остаться на полгода без рук и, соответственно, возможности обеспечивать себя своим трудом». На словах о клятва преступниках и бандитах собеседница Рида дернулась, словно от пощечины, и дальнейший его монолог она выслушала совершенно бледным лицом. Впрочем, к тому моменту, как Ван Лоу договорил, Мина Лиден справилась со своим гневом. «Так вы за деньгами пришли, господин Данни», — протянула она. «Предъявить претензии мужчинам, с которыми у вас вышел конфликт, побоялись и решили стребовать мнимый долг со слабой женщины». «А чтоб уж точно все получилось», — притащили этих железных болванов. «Как мило!» «Браво, госпожа Мина, браво!» Бесшумно похлопал в Рид. «Истинная имперская аристократка! Всего несколько слов, и я уже не тот Йорданни, которого ваша компания мятежников, воров и бандитов кинула на деньги и покалечила, за малым не убив. Отрусливое ничтожество, да? Ловко! Ой, ловко!» «Даже боюсь теперь с вами о делах говорить. Заморочите же голову, еще и должен вам останусь». «Было бы с кем и о чем говорить». Сдернув подбородок, произнесла Мина и, поднявшись с кресла, указала Риду на дверь. «Я не собираюсь выслушивать бессмысленное оскорбления от обиженного мальчишки. Покиньте мои апартаменты, Ван Лоу. Немедленно». «Ну вот, собственно, мы и добрались до сути дела». Растянул губы в широкой улыбке Рид и поудобнее устроившись в кресле, закинул ногу на ногу. Щелкнула в его руке серебряная зажигалка, и к потолку устремилась струйка ароматного дыма, от чего-то пахнущего луговым разнотравьем. Понаблюдав за затейливыми переливами дымных нитей, он перевел взгляд на обнявшую себя за плечи хмурую женщину. «Зачем вы приставили ко мне наблюдателей от Республиканского следственного управления Мина? Что вам от меня еще нужно?» Лиден продолжал молчать, и в комнате повисла тяжелая тишина. Рид вздохнул. «Знаете, у меня выдался девольски трудный месяц, госпожа Лиден», — тихо проговорил он. «Имперцы, РСУ, бандиты...» И всем что-то от меня нужно. Честно говоря, поначалу я собирался просто уехать из Амсдама и забыть всю эту возню, как страшный сон. Но нашлись добрые люди не люди, Подсказали, что этот шаг не решит моих проблем. По крайней мере, условия заказа, поступившего на меня из Тирена в криминальный мир Амсдама, таковы, что покоя мне не будет даже в полночных льдах. Не знаете, кстати, при чем здесь эти любители устриц? Не дождавшись ответа от сверлящей его мрачным взглядом Мины, Рид пожал плечами. Вот и я не знаю. Ну, да разберусь как-нибудь. Он невесело усмехнулся. Деваться-то некуда, верно. Собственно, поняв, что тишины и спокойствия мне не видать, как своих ушей, я решил прийти к участникам этой этого фарса, и вежливо поинтересоваться, какого девола вам всем от меня нужно. Вы оказались первой на очереди, госпожа Мина Лидона. Или если я Ван Лоу, то вас следует именовать Норой Тибери». «С северянами стакнулся?» Прищурившись, протянула та. «Еще и северяне!» — Рид всплеснул руками. «Демоны!» Да когда ж все это кончится-то, а? Что, на мне свет клином сошелся, что ли? Нет, госпожа Лидон, рассказывайте, какого девола вам от меня нужно? Зачем-то же вы затребовали у РСУ слежку за моей конторой, и почему сняли ее спустя два дня после поджога? Мне надо подумать, бросила женщина. Думаете, кто ж вам мешает?» — пожал плечами Ван Лоу. «Заодно подумайте над ответом на вопрос. Каким образом вы пришли к мысли о моем сотрудничестве с северянами? Я, знаете ли, последний раз общался с ними, когда бежал с вашего гребаного острова. И после высылки в Новый Свет никакого участия в моей жизни с их стороны не замечал. Но это так, к слову». «Имя Нора Тибери было известно лишь северянам», — проронила Мина. «Издешним чинушам из РСУ», — заметил Рит. «Хотите сказать, что они поделились с вами закрытой информацией?» — прищурилась собеседница. «А как иначе, по-вашему, я узнал бы о слежке за моей конторой?» — фыркнул Рит. «Следователи республиканского управления, знаете ли, Тоже любят хорошо жить, а жалование у них не так, чтобы уж очень большое. Экономит республика на своих чиновниках. И если судить по тому, что ваша фотокарточка вместе с информацией о проявляемом к моей конторе интересе обошлась мне всего в два десятка таллеров, жалование у них не просто небольшое, а маленькое или жадность настолько велика, что заставляет кидаться даже на мелочь, как вариант. Итак, я жду ответы на мои вопросы. «Может быть, следовало так поступить с самого начала?» Словно саму себя спросила Мина Лидон и, переведя взгляд на Рида, вздохнула. «А уж не обессудьте, Ван Лоу, я не буду рассказывать вам о том, какие отношения нынче связывают меня с Империей. «Это не имеет особого отношения к делу». «Рассказывайте о том, что, по вашему мнению, имеет», — пожал плечами Рид. «Чужие секреты меня не интересуют». «Что ж...» — женщина на миг умолкла, собираясь с мыслями. «Я приехала вам сдам чуть больше месяца назад. Основной моей задачей было убедиться в том, что вы и есть бывший техник со Стиманна, Ридан Данни. Насколько мне известно, с той же целью, но уже для вашего окончательного опознания как Ридана Ван Лоу, бывшего техфи-интрига императорской армии вам сдам был направлен Итвидмайер и Твидмайер, и Нелли. Ли. Правда, его играли в темную. Но в самом деле, Рид... Вы же не думаете, что знающие люди не свяжут нашумевший по всей марке побег приговоренного к смерти техви интрига, поводыря кадавров, незаконно приговоренного, да-да, и появление на приграничном острове никому неизвестного, не весть откуда взявшегося молодого техника? Я на это надеялся, — Горько усмехнулся Рит. Впрочем, после переезда в новый свет это перестало быть для меня проблемой. «Отсюда выдачи нет, иначе я не подумал бы возвращать себе прежнюю фамилию». «Собственно, потому мы и собирались договориться с вами полюбовно, Они стали пытаться вытащить на территорию империи как преступника». Покивала мина и нервно всплеснула руками. «Но вот какому-то радеющему о секретности умнику пришло в голову поручить переговоры с вами временному послу» да еще и под соусом предложение работы на адмирала Ириенталя. Это был чудовищный прокол или провокация. Насколько мне известно, расследование по этому делу идет до сих пор. Как бы то ни было, задание я выполнила, и личность вашу установили со стопроцентной точностью. Да толку-то? Переговоры не удались, вокруг вас началась какая-то нездоровая суета, И в результате было принято решение подождать, пока ситуация не прояснится. В конце концов, куда бы вы ни исчезли, но с друзьями-то, уехавшими в Новоземье, наверняка встретились бы. Рано или поздно. А там, глядишь, мы бы организовали еще одни переговоры. Время терпит. Складно получается, — кивнул Ван Лоу. Но одна деталь напрочь выбивается из описанной вами постарали, госпожа Минна. «Какая же?» — приподняла одну бровь Лидона. «В числе тех действий, которые вы так точно назвали нездоровой суетой, было давление на мою контору со стороны властей республики, участие в котором принимали те же сотрудники РСУ, что работали как с вами, так и с послом». И они, кстати, совершенно уверены, что приказ об оказании этого самого давления был получен их начальством по той же линии сотрудничества между империей и республикой. Внегласно, порядке, разумеется, но уверенность у них стопроцентная. Уж поверьте, занятное совпадение не находите? «Нахожу», — медленно проговорила Мина, перив задумчивый взгляд куда-то в стену. Чуть помолчав, она договорила. «Это, конечно, бездоказательно, но говорят же, один раз случайность, два раза совпадение, три закономерность. Я все больше убеждаюсь, что налицо серьезнейшая провокация». «Ну, пока мы имеем лишь два», — усмехнулся Рид. «Три, Йорридан», — вздохнула Мина. Третьим, точнее первым, стала внезапная болезнь изначально назначенного переговорщика. С вами должен был разговаривать не посол, а совсем иной, разумный. Но в связи с болезнью он передал все документы по этому делу в контору. Там их должны были передать другому исполнителю, но вместо этого, ввиду жесткого цейтнота и отсутствия свободных сотрудников на замену заболевшему, Поручение о переговорах ушло в посольский аппарат. Обычная практика, когда речь не идет о серьезных тайнах. Но вот тот факт, что вместо реальных документов, необходимых послу для ведения переговоров, вместе с вашим реальным досье ему передали документы легенды... В общем, результат известен. «Весело», — протянул Рид. «То есть помимо империи, республики и бандитов всех мастей мне еще нужно беречься неких неизвестных ухарей, что легко и непринужденно водят за нас имперские специальные службы?» «Империи вам опасаться не стоит вовсе», — отмахнулась Лидана. «Никаких коварных планов корона в вашем отношении не имеет. Наоборот, мы бы желали сотрудничества, открытого и честного». «С приговоренным к смерти?» изобразил удивление Рид. Насколько мне помнится, единственный предполагаемый способ сотрудничества Империи и вашего покорного слуги был озвучен на моем судилище. Как же там было-то, подождите. А, вот. «Рикомый Лоу. согласно приговору суда, вас доставят к месту казни, где вы будете повешены за шею и провисите так, пока не умрете» после чего тело ваше будет предано огню, да смилуется вечность над вашей заблудшей душой. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Или я слишком долго не был на родине, и теперь сотрудничество со смертником выглядит как-то иначе. «Оставьте, Йорриден», — поморщилась Мина. «Как я уже сказала...» В империи вы более не считаетесь преступником. И если бы не этот ковардак с послом, то вы еще месяц назад получили бы на руки высочайший рескрипт о помиловании. Подписанный его императорским величеством документ находится как раз среди тех бумаг, что так и не доехали до адресата. Скривился Ван Лоу, но, заметив усталый взгляд собеседницы, решил временно перестать язвить. «Ладно, допустим. Хотя получить помилование за то, чего не совершал, унизительно. Но оставим это». «Лучше ответьте, из-за чего, собственно, весь сыр-бор. Зачем я опять понадобился империи, над которой никогда не заходит солнце?» «Ну уж точно не для вскрытия бункера под руководством Ириенталя», усмехнулась Мина, но тут же посерьезнела. «Рит». «Вы помните ломовое хранилище на стимане?» «Такое забудешь!» Ван Лоу передернул плечами и застыл. «Стоп, стоп, стоп! Вы же не хотите...» «Именно Рит!» — кивнула Лидон. «Нам нужна ваша помощь в открытии еще одного схрона. Подчеркну, нам этой империи, а не кучки бедующих мятежников». «Успокоили, ага!» «И зачем там нужен я?» — хмуро осведомился Ван Лоу. «Двери таких схронов закляты на древнюю кровь и магию запределья», — коротко бросила Мина. «Вот же дурак!» — чуть ли не простонал Рид, вспомнив приключения на стимане.